Глава 18. А, нашел. Сразу всех. Нет, я так точно не играю. Если с Пашкой все было понятно, то тут совсем нелегко. Пашку найти было несложно, ведь я чувствовал и знал, где его нужно искать. А в этом случае людей с кровью Галактионовых было непросто обнаружить. Кажется, их слишком сильно защищали обереги. Есть у меня одна версия, и заключается она в том, что они могут оказаться маленькими детьми. А Павел уже был взрослым. Он сам мог определять свою судьбу и постоять за свою жизнь. Хотя вранье все это. Не мог он ни хрена. У Галактионовых были такие враги, что нужно тренироваться, им много. А вот тут у Павла как раз была проблема. Он из тех людей, которым дай дубину, и они пойдут крушить вся и всех без всякой техники. Но это только может показаться на первый взгляд. На самом деле они понимают, что и как делают, просто выглядит это не так красочно, как сражение двух опытных мастеров меча. И снова я задумался. Это тоже было враньем. Бой настоящих мастеров может продлиться не больше нескольких секунд, но это происходило в моем мире. Вот если они уже станут богами войны, то долго и муторно будут сражаться с такими же, как они. Этот мир явно еще не познал сильных людей, и это я могу говорить честно и откровенно. И причина тут крылась в человечности, ведь большинство по-настоящему сильных личностей здесь думают только о себе, стремятся достичь высот власти и при этом убивают налево и направо неугодных им людей. В моем мире, например, Такого не происходило. Было сознание и понимание ценности жизни остальных людей, даже самых слабых. И если кто-то начинал бесчинствовать, то ими могли заинтересоваться, скажем, мои братья. Только ничтожество считает, что можно легко отобрать что-то у от других, и за это ему ничего не будет. Взять тот же орден Кракена, который доставил мне в свое время немало головной боли. Пираты чистой воды, но еще и древние хранители изнанки. Они очень любили сражения, золото, добычу, но при этом я никогда не слышал, чтобы они нападали на слабых. О нет, пираты всегда выбирали достойных противников, соблюдая баланс в мире. Даже у них был моральный кодекс чести. Помнится история, когда один орден каких-то там ликователей однажды наказал другой род, который посмел убить одного из их собратьев. Сперва было все нормально по законам ордена, Но потом ликователи постепенно увлеклись. Они обвинили не просто этот род, а все их королевство, и стали угонять всех подряд людей, беря их в плен. Но королевство это было довольно большим. Люди в нем взбунтовались и пригрозили ордену ликователей, что они теперь прокляты, что совсем скоро придет возмездие, и тогда они искупят свою вину. Искупили. 93 летающих корабля подошли к их главной крепости и даже ржавого гвоздя не оставили там после себя. Убили тех, кто там находился из Ордена Ликователей, а всех пленных освободили. Мысли. Они уходят не туда. А что еще делать, если я сижу в приемной императрице и жду, пока она наведет марафет? Вдруг дверь открылась, из нее вышла миловидная девушка. «Господин Галактионов», — поклонилась она мне с радушной улыбкой на лице. «Подождите еще несколько минут. Ее императорское величество сейчас закончит свои дела и примет вас». «Важные дела», — уточнил я. Девушка улыбнулась еще шире. «Конечно, ведь у императрицы не бывает неважных дел». «Понятно. Надеюсь, она не платье выбирает. А то я как бы спешу». Девушка хорошо была подкована в интригах, и на ее миловидном лице не дрогнула ни одна мышца. «Ну что вы?» «Там совещание или что-то такое», — слегка покраснела она. «Простите, я в политике не разбираюсь». «Хорошо играет. Профессионально. А еще это милая улыбочка, которая помогает сгладить ожидания, чтобы люди сильно не нервничали». «Ведь тяжело злиться, когда тебе так искренне улыбаются. И хотя девушка делает все по этикету, но видно, что сама по себе человек она хороший, и потому получается все естественно у нее». Фрейлина ушла, а я остался сидеть и ждать Лизу. Шнелька уже шепнул мне на ухо, что Лизе сообщили о платьях, и она выругалась, и я за ней, конечно, не подглядывал, но мелкий бегал и вселился, наблюдая за придворными. Кстати, не зная в чем юмор ситуации, до произошла перестройка, и пропало две комнаты. Теперь вместо них новые, которые недавно были восстановлены. Кого тут уже убили? В общем, так я понять этого не смог, но сильно и не старался. Когда ко мне вышла Лиза, то я понял, почему ее так долго не было. Это была красивая и уверенная в себе женщина, которая не шла, а плыла, сверкая своими драгоценностями. «Прости за ожидание. Пройдем в мой кабинет». «Ладно, пошли. Побуду немного твоим охранником, а то еще украдут такую красоту». Лиза покраснела, а я улыбнулся. Что-то с ней явно происходит, раз она лично встретила меня. Мы прошли в кабинет и немного поговорили о всяких отвлеченных вещах. Но интересующий нас разговор нужно было кому-то начать, и я это сделал первым. «Теперь расскажи, зачем ты назначила меня губернатором, да еще и без моего согласия?» Лиза невинно захлопала глазами. «Ну, ответ, что я таким образом наградила тебя и заодно подавила восстание, не подходит?» «Ну, такое...» Я думаю, что достоин хотя бы того, чтобы спросить у меня, а хочу ли я эту должность. — А ты хочешь? — Хочу. — Решил не ломать комедию и ответил честно. — Но не таким образом, а потому... Я прибыл к тебе лично, чтобы сообщить несколько важных вещей. Лиза устроилась поудобнее в своем кресле и попросила одну из фрейлин принести нам поднос с чаем. — Теперь я внимательно слушаю тебя. После того, как принесли чай, сказала она мне. «Деньги! Много денег!» Иркутску последние десятилетия урезали бюджет и делали это абсолютно необоснованно. Можно узнать причину? Это я узнал еще от Анны, которая изучала архивы и отчеты. Она сразу меня предупредила, что с Иркутском будет сложно. Этот город вроде важный, но бардак там творился всегда. Например, знатные рода давно уже перестали устраивать благотворительные вечера в которых открывали новые школы или больницы. все это было бесполезно, поскольку потом почти все разворовывали и делали это нагло. Я иногда поражался, как можно было так поступать, а теперь хорошо понимаю, на город с слегонца забили. И проблема была в том, что многие другие рода это поддерживали. Тем, у кого там был свой интерес, это было тупо выгодно. Я думаю, что твоя жена и так уже знает причину. Едва улыбнулась она. «Катя!» — хмыкнул я. Она сказала, что Империи плевать на эту дыру. Mm. я вообще-то говорила про Анну». «Деньги будут?» — серьезно спросил я, сверля ее взглядом, от которого ей стало неуютно. Лиза пыталась сопротивляться, но у нее ничего не получилось. «Будут», — наконец сдалась она и выдавила из себя. «В нормальном количестве? В том, которое затребует мой финансист?» «В том». Кстати, исполняющий обязанности губернатора, а заодно финансист Иркутска, теперь Сара Абрамовна. Хрена она, кому деньги доверит. Ха. Твою мать!» — встала императрица с места и хлопнула ладошками по столу. «А это чтобы не расслаблялась. Она сейчас прикидывает, как я грамотно ее обыграл. Вначале слегка надавил, а затем выбил то, что мне нужно было. А ведь она должна была не соглашаться сразу, сказать, что деньги будут, а сколько — позже видно будет. Теперь же...» Бабуля моей Анны вытрясит из империи все, что нужно городу и области. В свою очередь могу пообещать, что ни одна копейка не будет украдена моим родом, и ни один рубль не уйдет на сторону. Но я не могу гарантировать, что другие не будут пытаться этого сделать. И тут возникает следующий вопрос. Какой? Лиза уже не была такой расслабленной, как в начале. И даже чай отставила в сторону, забыв о нем. Если думает, что теперь не допустит ошибки, то... Это только ее проблемы, а не мои. Я приехал сюда с четкой позицией. Если мне дали город, то я сделаю из него то, что понравится мне самому. Место, где не будет беспредела. И город, который будет уважать как империю, так и Галактионовых. На самом деле, я уже давно думал об этом. Мне неприятно, что власти поначалу вставляли палки в колеса, и, главное, кто разные мелкие сошки. Насколько я слышал о проблемах города и сколько заявлений поступило от простых людей в мою родовую почту. Люди просили о помощи. В письмах вспоминали славное прошлое моего рода и говорили, что только мы сможем навести здесь порядок. А я не мог. Стоило мне подать самому заявку или договориться с Лизой, как это вызвало бы ураган, а может и шквал негатива в мою сторону. Я стал бы не просто опасным человеком для многих людей самой империи, а уже чрезвычайно опасным, ведь я могу посягнуть на их власть и влияние. А так меня самого назначили. Все знают, как я этого не хотел, и сейчас понимают, что я первым делом прибежал обжаловать это назначение. Моя агентурная сеть, хоть и небольшая, но у нее есть подкрепление в лице Андросовых. Мы все эти дни мониторили ситуацию и знаем, о чем шепчутся другие. Многие сейчас даже ликуют, услышав о моем назначении. Говорят, что выскочку приструнили, поставив на место, что теперь у меня не будет времени на глупости, и я только буду делать, что заниматься бесконечными городскими делами, а не бегать прозломом и воевать. Как же я смеялся, когда узнал об этом. И как же они все ошибаются. И я и правда займусь Иркутском, вот только весь этот город и область станет моим баронством». И пусть это будет не на бумаге, но по факту. Я трезво оценивал свои возможности и понимал одно. Теперь я готов сделать все, как нужно было сделать очень давно. Возможно, в этом и была причина гибели Галактионовых. Они действовали очень маленьким кругом людей и считали, что лучше держать возле себя самых сильных. А я, к тому же, еще и охотники и отлично понимаю, что орден — это не 20 человек, пусть по силе подобных самим богам, На нас работают очень многие. У нас не одна и даже не сотня баз, разбросанных по разным мирам. Тут нужно мыслить глобально. Хочу я увидеть лица аристократов, когда они поймут, что прямо сейчас происходило. Мне нужны полномочия. и много полномочий. Я знаю, что у меня уже много есть. Мне нужно, чтобы ты изменила мое назначение и сделала меня не просто губернатором, а генерал-губернатором с неограниченными полномочиями. Бублик выпал изо рта Лизы в тот момент, когда она его кусала. Ха -ха", закашлялась она. Ну а что ты думала? Простой, мирный губернатор меня не устраивает. Я не собираюсь работать на этот город, зная, что меня любой аристократ сможет в хвост и гриву там постоянно посылать. Я же таким просто бошки подкручиваю, и будет только хуже. Да и это обосновано, губерния граничная, рядом враг. Лиза крепко задумалась и попросила дать ей пару минут а затем и вовсе вышла из кабинета, сказав, что ей нужно припудрить носик. Вот только побежала она к Балконскому, а потом они уже вместе пошли к другим начальникам узнавать, стоит ли так делать. Мне было на все плевать, я знал, что сегодня получу то, что задумал. Генерал-губернатор с неограниченными полномочиями — это по факту царь и бог, только в своей губернии. Я буду иметь такие полномочия, словно этот город и окружающие земли мои и следующие пять лет меня не смогут убрать с этого места. А через пять лет будет уже поздно. Очень сильно поздно. Я смогу как казнить, так и миловать. Могу прямым текстом посылать аристократов на законных основаниях и не играть с ними в игры. Я не отжимал землю, мне ее подарили. А такое там раньше происходило постоянно. Взять даже мое имение. Сколько в губернии людей потеряли свои земли? И, как правило, ее теряли те, кто был слабее и не имел никаких прав. Лично я читал просьбу о помощи одной вдовы, которая жаловалась, что ее муж был героем войны, хоть и обычным солдатом, и однажды пропал. А потом появились люди, которые сказали, что земля, где стоит их дом, уже не принадлежит им. Мол, муж продал его и сбежал. А ведь эту самую землю ему дала империя в награду за его верную службу в империи. Когда Лиза вернулась... Она попыталась поторговаться со мной, но я не был настроен на торг. Приказ о повышении статуса моей должности был подписан на моих глазах. И только тогда я поблагодарил ее и пригласил к нам в гости, но она отказалась. Странно, почему она так на меня смотрела? Это был взгляд человека, который совсем не уверен в своем решении. Например, когда люди идут убивать простых крыс, держа в руках посох архимагистра. Я провел быстрое сканирование, пытаясь найти месторасположение крови рода. Безуспешно. Сразу ничего не получится. Нужно поселить сюда правильных людей с правильным даром. А возможно, еще и со шныркой на подхвате, чтобы планомерно прочесывать всю близлежащую территорию. Что ж, я решу и эту проблему. Больше задерживаться не было смысла, и я сразу же отправился к Валькирии, которая доставит меня домой. А по дороге набрал Анну. «Дорогая, дело сделано. Объявляю старт операции «Великая чистка».» Анна все поняла и даже обрадовалась, а затем сообщила, что приступает к делу. «Пока я находился здесь, то мои люди уже работали. Первым делом будут вычищены все самые важные структуры в городе. Лепесток работала без сна и отдыха, как и другие. Когда я приеду на место, то еще и шнырька поможет разобраться в особо тяжелых случаях. Когда нужно будет найти доказательства? Таким образом, я постоянно смотрел отчеты Анны, которые она скидывала мне. И уже собралось больше тысячи человек. Все эти люди, которые замешаны в особо крупных грязных делах, отправятся прямиком в мою тюрьму. Пусть и не навсегда, но посидят там на разных сроках в зависимости от своих заслуг. Одна из причин, почему мне нужны были самые полные полномочия. Теперь я могу полицией, города и даже армией, расквартированной в области, управлять что, несомненно, большой плюс. Земли на продажу тоже выделить смогу, в том числе и себе. И пусть это кажется странным, но я это буду делать честно. Только честные торги и честная оплата. А то помню, как Анна ругалась, когда мы не могли купить за два миллиона маленький кусок земли, а какой-то столичный род взял другой, похожий, за десять тысяч, что, считаю, было почти бесплатно. Эх, Иркутск ждут интересные времена. Кабинет императрицы Российской империи. Лиза не могла поверить в то, что сделала. Назначила Сашу генерал-губернатором с неограниченными полномочиями. Она фактически взяла и подарила ему город и губернию. Эта должность существовала давно, с тех самых пор, когда князей нельзя было плодить больше, да и достойных не было. А землями управлять нужно было. Причем все это нужно было делать в условиях постоянной угрозы со стороны недружелюбных соседей. Вот тогда была придумана эта должность. Нет, конечно, Александр заслужил титул князя, хотя и не хотел его, и теперь она понимала, почему. Он нашел еще лучший для себя вариант. Он стал теневым князем. Тем, у кого нет никаких княжеских обязанностей, но есть неограниченная власть. Теперь он даже может собрать армию размером до 200 тысяч, которая будет висеть на городском бюджете. За все это будет платить империя, а управлять будет Саша. Она, конечно, может применить свое право вето или урезать часть финансирования. Но, Сара Абрамовна, эта женщина явно не даст ей ни единого шанса. Получается, что теперь Саша стал очень и очень опасным человеком для аристократов. А те в большинстве своем дебилы, смеются и радуются. Говорят в дворцовых кулуарах о том, как Елизавета замечательно приструнила выскочку, не понимая, насколько он теперь приблизился к власти. Возможно, лет через десять он даже сможет посоревноваться за трон. На этой мысли она зависла. «За мой трон». И тут она поняла, что не знает ответа на один вопрос. «А будет ли она сопротивляться, если вдруг такое случится?» Империи нужен сильный правитель, и она старается такой быть. Однако она совсем одна и очень устала. Балконский сразу ей сказал, что назначить его на такую должность будет равносильно тому, что пустить лесу в большой курятник. И также добавил, что нужно соглашаться, и теперь не нужно переживать о достаточно большом куске государственной границы. Что-что, а враги теперь там точно не пройдут. И это наталкивало Лизу на интересные факты. Если Саша соберет приличную армию, то она сможет ее тоже призвать, но уже оформив как запрос к Иркутской губернии. Она очень хотела надеяться, что это ее решение не вылезет для нее боком. Однако, зная Александра, она почти была уверена, что так оно и будет. Радовало ее то, что он явно не сумасшедший и не начнет вести себя неадекватно. И только стоило ей про это подумать, как вдруг зашел ее личный секретарь. — Вам нужно это увидеть, — нахмурился мужчина. — Это по делу Галактионова. Она за секунду нарисовала себе множество вариантов, даже самых безумных, таких, что Саша по дороге домой разбился. Но то, что скажет о секретарь, она не ожидала услышать. — Говори, — напряженно сжала она губы. — Галактионов прислал новый отчет, и в нем нам снова нужно выделить ему денег на содержащихся в его тюрьме людей. Елизавета выдохнула. Она уже знала, что он там устроил, и радовалась, что не убил на месте, а хотя бы посадил. «Без проблем, выполняйте», — махнула она рукой. «И вообще, почему вы еще вчера этого не сделали? Я же распорядилась». Секретарь сник и опустил голову. «Мы сделали. Это новые две тысячи человек. Отчет пришел ровно через десять минут после того, как молодой барон покинул дворец». И тут Елизавета поняла, что проиграла сегодня не один раз. «Но у него все было приготовлено наперед, и он сюда шел за победой. И он ее получил», — Лиза тихо застонала. «Выделяйте», — только и сказала она. При этом императрица хорошо понимала, откуда взялись эти люди. Ведь она сама дала ему такие полномочия, и теперь он может отправить в тюрьму хоть весь город.